Соседская девятка стояла прямо под окнами и оказалась не так уж плоха. Во всяком случае, завелась она с полоборота. И через 20 минут троица уже подъезжала к банку. Входная дверь была заперта, клиентов здесь принимали только до обеда, а в остальное время сотрудники занимались тем, что на их волшебном языке называется проводками и прочими, еще менее понятными словами. Охранник уже освободился и скоро должен был выйти. «А мы его не пропустили?» — забеспокоилась серина А вот он как раз выходит. Жанна кивнула в сторону крыльца и медленно проехала мимо дверей банка. Из служебного входа вышел плечистый невысокий парень. Вместо форменного камуфляжного комбинезона на нем были теперь обычные джинсы и коричневая кожаная куртка. Жанна медленно притормозила и окликнула его. — Стас, тебя подбросить? Тот удивленно оглянулся. — Жанна Георгиевна, да вам, наверное, не по пути, — «По пути, по пути. Садись». Стас устроился на заднем сиденье рядом с Катей. Стоило машине тронуться, как она с любопустом покосилась на соседа и проворковала. «А вы охранником работаете, да?» Стас солидно кивнул. «Как интересно. Наверное, очень опасная работа». «Да нет, не особенно. Это только в кино банки с оружием грабят. А в реальности все делают эти, как их, хакеры». «А так водителям опаснее работать, можно запросто в аварию попасть». Этого, наверное, просто скромничаете». Катька вела свою роль так, как будто месяц, по крайней мере, репетировала. «Впервые вижу настоящего охранника. Расскажите нам, пожалуйста, о своих героических буднях». катю ну что ты пристала к человеку?» — подала реплику Ирина. «Стас после работы, ему не до тебя. Дай человеку отдохнуть». «Да нет, что вы!» — отозвался вежливый Стасик. «Я нисколько не устал». «Ой, правда?» Катя улыбнулась ему улыбкой очаровательной дурочке. «А может, посидим немножко, выпьем по коктейлю, а вы нам что-нибудь расскажете. Вон там, кажется, какой-то бар». Стасик не стал упираться, Жанна сказала, что ей нужно срочно быть у клиента, высадила подругу вместе со Стасиком возле какого-то заведения и уехала. В баре в дневное время было малолюдно — Вместе с новым знакомым они устроились на высоких табуретках возле стойки, бармен покосился на Катьку, сегодня на ней, как всегда, были ее любимые бесформенные брюки. Когда-то давно Катерина вычитала в каком-то журнале, что полнота вовсе не портит женщину, просто ее нужно умело скрывать под свободной одеждой. С тех пор этому совету она следовала неукоснительно. Сегодня к серо-бежевым брюкам она надела просторную кофту цвета переваренного малинового варенья, а голову повязала шелковым платком в крупных малиновых цветах. Жанна, увидев цветы, еще дома сделала такие глаза, что Катерина сняла платок и убрала его в сумку. Бармен пялился на Катю недолго. Он на своем веку всяких клиентов повидал. Стас хотел было заказать выпивку, но Ирина заявила, что они с Катей современная самостоятельная женщина, сторонники равноправия, и сама заказала три коктейля. Когда бармен поставил перед ними бокал и отошел к дальнему концу стойки, Ирина пригубила коктейли и с обеспокоенным видом развернулась Кате. Волнуюсь за Жанну, она последние дни что-то очень нервничает, видно переутомилась. Надо ее уговорить поехать куда-нибудь на море. — Да, — подхватил Стас, — Жан Георгиевна в последнее время сама не своя. Сегодня утром даже припарковаться не могла, машину стукнула. Жалко, такая игрушка у нее, загляденье. Смотрю, сейчас уже на девятке. Мерседес, наверное, в ремонт отдала. Ирина сделала стойку, как охотничья собака при виде дичи. «Как?» — она наклонилась к Стасу. «Значит, даже она возле банка разбила Мерседес?» «Да не то, чтобы разбила», — пожал плечами Стас. «Так, правое крыло слегка отюкнуло, и издалека незаметно. Когда она второй раз приехала, я вообще ничего не увидел. Думала, она уже успела починить. Хотя, как она могла за час уложиться?» «Надо же!» — Протянула Катерина. «Она мне ничего не сказала, подруга называется. Я спрашиваю, где Мерседес, а она темнит». Расстроилась очень. Кивнул Стас. Когда поставила машину, подошла ко мне, а в глаза даже не смотрит, отвернулась. Видно, чтобы не показывать, что переживает. «Я ей говорю, здрасте, жан Георгиевна, может, вам чем помочь с машиной? Здесь недалеко автосервис есть». А она только буркнула что-то непонятное и внутрь проскочила. От расстройства даже забыла что-то, пришлось второй раз приезжать. Но успокоилась, когда второй раз приехала, была уже такая, как всегда. «Значит, правое крыло она помяла». уточнила на всякий случай Ирина. «Правая», — кивнула охранник. «Не сказать, чтобы очень сильно помяла, но все равно ремонт в копеечку обойдется. Мерст у нее дорогущий купе-кабриолет». «Это у нее костюм невезучий», — Ирина сделала глоток. «Она ведь утром в желтом костюме была, такой, с широкими лацканами и большими черными пуговицами». Она каждый раз, как его наденет, обязательно в какую-нибудь неприятность попадет. То гаишник ее остановил, оштрафовал за превышение скорости, то ногу подвернула, то с бывшей свекровью встретилась. Я уж ей говорю, выбрось этот костюм, в конце концов, или подари кому-нибудь. Она ни в какую, он ей так идет. Стас, который в продолжение этого монолога с все возрастающим интересом смотрел на Ирину, наконец решительно прервал ее. Но «Не в этом костюме она была не в жёлтом, а в красном. Ещё чёрный шарфик повязала. И очки чёрные. Я ещё удивился, не такое солнце, чтобы чёрные очки носить». «Чёрные очки?» — с интересом переспросила Ирина. «Наверное, свет глаза резал. Такое бывает, если заболеваешь или просто голова разболится». «Ага», — Стасик кивнул. «У неё с утра точно такой больной вид был. Даже шла как-то неуверенно, на крыльце споткнулась». «А вы на посту с настоящим оружием стоите?» ленилась катерина с боевым а как же удивленно покосился на нее охранник калашников табельный, и избасная обойма к нему полагается это ж все же банка, а не ларек пивной вот а вы говорили не опасная работа а вы из этого калашникова хорошо стреляете хм, нормально стасик гордо выпятил грудь у нас каждую неделю стрельба чтобы форму не терять ой как интересно катя придвинулась к нему поближе и округлила глаза «Пожалуйста, расскажите же нам о своих героических буднях». «Да нет в них ничего героического». Стас недовольно отодвинулся подальше от экзальтированной дамы. «Как-то, само собой, получилось, что теперь он оказался совсем близко к Ирине и посмотрел на нее с несомненным мужским интересом». «А вы Жанны Жанной давно знакомы?» «Давно», — усмехнулась Ирина. «Когда мы с ней подружились, вас еще на свете не было». «Что вы!» — Стасик рассмеялся. «В жизни не поверю. Вы же такая молодая. Хотя вообще я девчонка не люблю. С ней поговорить не о чем». но как же вы так? Вы с Жанной Георгиевной давно знакомы, а я вас ни разу не видел. Если бы я вас хоть раз встретил, ни за что не смог бы забыть». Стасик придвинулся еще ближе и положил ладонь на руку Ирины. «Мы с вами обязательно должны снова встретиться в более, так сказать, располагающей обстановке». Из-за его широкого плеча выглянула круглая, разочарованная физиономия Катерины. «А как же насчет героических будней?» «Героические будни как-нибудь в другой раз», — проговорила Ирина, решительно отбирая у Стасика свою руку. «Э, «Катя, ты что, забыла, что у нас через полчаса очень важная встреча? Стас, спасибо за компанию, но мы вынуждены с вами попрощаться». «Как уже?» Весь облик парня выражал глубокое разочарование. «Но я вас хотя бы провожу». «Нет-нет». Э, Ирина быстрым шагом вышла из бара, махнула рукой проезжающей машине, впихнула на заднее сиденье растерянную Катерину, села сама и захлопнула дверцу перед Стасиком. «Вперед!» — скомандовала она водителю. «И до самого горизонта никуда не сворачиваем». «А какая у нас важная встреча?» Катя продолжала хлопать глазами. «Никакой». Отрезла Ирина. «Лучше скажи, что за ерунду ты несла насчет героических будней». «Но как Жирочка? я ведь поддерживала разговор. С мужчиной надо говорить о том, что его интересует. А этот Стас интересный, правда?» «Угу». Ирина усмехнулась, особенно когда в камуфляже и с Калашниковым через плечо. «А с чего ты вдруг сорвалась?» «Все, что требовалось, он нам уже сообщил». «Так уж и все». Катя покосилась на подругу. Между прочим, он тобой явно заинтересовался. Только охранника мне не хватало. Ирина неожиданно рассердилась и замолчала. Катерина тоже притихла. Она вспомнила своего мужа Валика и представила, как он сейчас, наверное, продирается сквозь непроходимые джунгли, а с дерева какая-нибудь наглая обезьяна бросает в него кокосовые орехи. Еще в Африке водятся львы и леопарды, а это уже серьезно. Эти дикие племена, которые Валик так обожает изучать, еще неизвестно, захотят ли они стать объектом изучения. А может, им больше по душе употребить профессора в пищу? В этом месте Катя зажмурилась от страха и запретила себе думать о плохом. Ирина же всю дорогу интенсивно размышляла. У дома Жанны ее, наконец, осенило. Баба, выдающая себя за тебя, приезжала на твоем Мерседесе. — выпалила Ирина с порога. — То есть э, на таком же, точно, как у тебя, серебристом двухместном. И умудрилась его по дороге где-то стукнуть. Царапина на правом крыле. Стало быть, эту особу можно вычислить по машине. — Пожалуй, стоит попробовать, — протянула Жанна. — Спасибо вам, девочки дорогие. Хоть какой-то свет в конце тоннеля запрещал. Кать тоже было что сообщить. А Стасик запал на Ирку. Выдала она новость, не менее важную, чем существование царапины на каком-то крыле. Пытался ей свидание назначить. «Да прекрати ты», — озверела Ирина. «Да того ли сейчас?» Жанна позвонила знакомому из ГИБДД и попросила узнать о владельцах всех серебристых мерседесов СЛК, какие есть в городе. Тот согласился, но попросил подождать. «Я пока поесть что-нибудь приготовлю». Ирина отправилась на кухню. В холодильнике у Жанны было не густо. Несколько яиц, пакет ветчины в вакуумной упаковке, полпачки финского масла и начатая коробочка французского сыра. Отделение для овощей порадовало тремя вялыми помидорами. Катьке этого, понятно, не хватило на один укус. Но и Ирина решила быть с обжорой построже. «С чего от тебя, Жанночка? Полковник ГИБДД так любит!» Катька решила отвлечь подругу разговорами. «Надо же, стоило тебе позвонить!» как он сразу все оставил и кинулся исполнять твою просьбу. Помогла ему когда-то здорово, услугу оказала. И еще помогу в будущем, поэтому он со мной дружит. То есть помогу, если на своем месте усижу. Но он-то об этом не знает, вот и старается. — Катерина, иди сюда, пожалуйста, — позвала Ирина из кухни. — Что это все к ней цепляешься? Напустилась она на Катьку в полголоса. — Не видишь, что человек нервничает? Ведь это действительно очень опасно. Жанка попала в передрягу, а ты тут вертишься, расспрашиваешь. Вот какое тебе дело до ее отношений с этим полковником? Помогает он ей, слава богу. Между делом она ловко нарезала салат из помидоров, заправила его маслом и уксусом и посыпала сухой зеленью. Заплохла аппетитно, ничего удивительного. Эту зелень матери Жанны Беатриче Ливоновне привозили из армянского города Сиван, который стоит на берегу озера с таким же названием. Озеро, надо сказать, удивительной красоты и прозрачности. То ли воздух там особенный, то ли земля. Но травы на его берегах растут особенно ароматные. «Я же хочу как лучше!» Катя расставляла тарелки и принюхивалась. «Когда Жанка в боевом настроении, она всегда злая. И я и хочу ее разозлить». «Не ожидала от тебя». Ирина разрезала яичницу на три части и разложила ее по тарелкам. «Ладно, зови Жанку». Пока Жанна мыла руки и усаживалась, Катерина успела смолотить все, что было у нее на тарелке, и теперь недоуменно постукивала вилкой по столу. Оживилась она немного только при виде ветчины, но это оживление быстро прошло. Упаковка была маленькой, да еще Ирина поджарила половину вместе с яйцами. А хлебобулочные изделия в твоем доме не водятся? с опаской съязвилась Катерина. Водятся. Жанна усмехнулась и вытащила из шкафчика пару сухих хрустящих хлебцев. «Что это?» У Катерины, от удивления глаза полезли на лоб. «Хлебцы низкокалорийные, с отрубями и топинампуром», — прочитала она на упаковке. «Слушайте, такого даже мой валёк не ест». «А зря», — наставительно сказала Жанна. «Я не Валька, конечно, имею в виду, а тебя. Но если ты такая голодная, могла бы напомнить. Зашли бы в магазин, купили что-нибудь». Мне казалось, что раз у тебя неприятности, неприлично думать о еде. Катька надулась. Вот, съешь салатик. Ирина, как всякая хозяйка, не в силах была видеть, что человек за столом остался голодным. Спасибо, фыркнула Катя. Уж помидорами я у вас наелась на всю оставшуюся жизнь. Ты еще бы стручковую фасоль мне предложила. К чаю, однако, Катерина дозрела до низкокалорийных хлебцев. Она намазывала каждый неприлично толстым слоем французского сыра, а в чашку положила целых три ложки сахара. Жанна с Ириной, глядя на такое безобразие, только пожали плечами. В этот момент позвонил полковник Сева. Жанна выслушала все внимательно и записала нужное на бумажку. — Вот, — сказала она, когда разговор был окончен. — Оказывается, таких серебристых мерседесов СЛК в нашем городе всего пять штук. Это радует. Если бы мы жили в Москве, их было бы гораздо больше, так что мы бы проверяли их до пенсии. Один из этих пяти мой, его можем спокойно вычеркнуть. «Кстати, ты уверена, что утром твоя машина была на месте, и никто ей не пользовался? поинтересовалась Ирина. «Исключено», — твердо ответила Жанна. «Ты же знаешь, все машины жильцы ставят во дворе, двор на ночь запирается, а утром, когда все выезжают на работу и ворота открыты, специальный человек смотрит, чтобы никто посторонний не сунулся». Мы ему за деньги платим, кстати, неплохие. Нет, он никак не мог пропустить мой «Мерседес», разве что его подкупили. Что-то мне в подкуп не очень верится. Дядька порядочный. И потом мы же знаем, что «Мерседес» попал в аварию, а мой целый. Так быстро починить его точно не могли. Ирина все это прекрасно знала, и без объяснений. Она задавала вопросы только для того, чтобы убедиться, что Жанна способна рассуждать здраво. «Итак, всего четыре «Мерседеса». Жанна склонилась над списком. И владельцев четверо. Первая деревянка, Алёна Викторовна, 75-го года рождения, проживает по адресу... «Слушай, да это же совсем недалеко. Едем сейчас туда». «А кто там ещё есть?» — поинтересовалась Катерина, которой после еды совсем не хотелось куда-то бежать. «Ещё Кондакова Алла Петровна...» поселок Юки. Ого, это небось загородный дом, так просто не войдешь. Еще Задунайская Елена Сергеевна и Соломатин Валерий Сигизмундович. Надо же, мужик едет на дамской машине, удивилась Жанна. Наверное, просто купил на свое имя и любовнице подарил. Ладно, едем сейчас к этой деревянке, может, она дома, и удастся поглядеть на машину. Катерину запихнули на заднее сиденье и велели не высовываться. Алена-деревянка проживала в красивом новом доме, рядом была парковка, огороженная кованой чугунной решеткой. Перед воротами покуривал среднего роста кореностый мужичок в синем форменном комбинезоне. Увидев, что Женина девятка сворачивает в сторону ворот, он встал прямо перед машиной и спокойно спросил. «И куда?» «По делу». Из окошка высунулась Катька и затараторила. «Простите, пожалуйста, мы хотели кое-что узнать, мы по делу». «Не может у вас здесь быть никакого дела». — осадил ее охранник. — У нас частная парковка, так что отъезжайте быстрее людям мешайте. Действительно, с той стороны ворот уже нетерпеливо сигналила наглая Вольва. Жанна, сцепив зубы, дала задний ход и отъехала в сторонку. — Хам какой! — громко возмущалась Катя. — Мы ж только спросить. — А вот что бывает с теми, кто ездит на занюханной девятке? — тяжело вздохнула Жанна. — Катерина, ты бы лучше помолчала. Ирина сурово глянула на бушующую Катьку. «Насчет машин мы с тобой не специалисты, так что предоставь вести дело Жане. Она что-нибудь придумает». «Что здесь думать?» — снова завелась Катька. «Нужно дать ему денег. Этот тип сразу расколется, если ему заплатить». От волнения Катерина стала выражаться как героиня криминальных сериалов. «И сколько ты собираешься ему дать?» — хмыкнула Жанна. «Рублей сто», — пожелала плечами Катька. «Больше мне жалко. Да ему этого много». «Ты что, подруга!» — Жанна расхохоталась. «За сто рублей ты от этого типа спокойно можешь по физиономии схлопотать. Ты видишь, каким машину он охраняет? Здесь люди даже не знают, что бывают такие купюры сто рублей. Они меньше ста баксов и за деньги не считают». «Безобразие!» — громко возмутилась Катя. Но Ирина шикнула на нее и пригрозила, что в следующий раз они точно не возьмут Катьку на дело. Жанна дождалась, когда пространство перед воротами опустеет, и рискнула подъехать ближе. Охранник глядел косо, потом равнодушно отвернулся. Тогда она посигналила и высунула в окно сто-долларовую бумажку. Бумажка была свернута в трубочку, и можно только поражаться силе зрения охранника, который сумел издали разглядеть достоинство купюры. Заметно подобревшим голосом он крикнул «Э, «Чего надо-то?» иди», — приказала Жанна. Охранник подошел, осторожно ступая, не выпуская из виду открытые ворота. — Слушай, мерз двухместный паркуется здесь? Жанна решила не тратить времени на бесполезное вступление. — Серебристый-то, Аленкин? Охранник внимательно разглядывал сто-долларовую бумажку в Жаниной руке. — Паркуется, а как же? Эх, хорошая ласточка! — Ты кого имеешь в виду? — усмехнулась она. «Машину, конечно. Алёна тоже девка видная, ничего не скажу. Только мне на неё заглядываться смысла нет, не обломится». Ирина подумала, что вряд ли охраннику когда-нибудь обломится и такая дорогая машина, как Мерседеса Солка. Но решила помалкивать. «И когда эта Алёна сегодня уехала?» Не отступала от своего Жанна. «А вам зачем?» насупился охранник. Как видно, чувство долга в нем изо всех сил пыталось одержать верх над дожадностью. И еще он явно симпатизировал Алёне Деревянко. «Въехала в нее сегодня утром какая-то дрянь. Н на таком «Мерседесе», — решила серина «Сама виновата была, скрылась». «В это въехала?» Охранник пренебрежительно пнул ни в чем не повинную девятку. «Не в это!» — отмахнулась Жанна. «На этом барахле теперь ездить приходится». Короче, когда машину со стоянки забрали, помнишь? Только не ври, все равно узнаю. А чего мне врать? Удивился охранник. Сейчас сколько полпятого? Так Алена где-то в два уехала. Весь дом знает, что она раньше час не встает. Такой образ жизни. Вернулась в пятом часу утра. Моя смена как раз была, а мы сутками дежурим. С утра я ее ласточку помыл, не машина, а игрушка. Вот, а в два она уехала в фитнес-клуб или еще куда, я уж не знаю. Тогда часу он здесь стоял. — прищурила Жанна. — А куда он денется? Невозмутимо пожал плечами охранник. — Алена своей машиной трясется, никому не дает, это все знают. — Вмятины на правом крыле не было? — Да что вы, — возмутился он. — Говорю вам, Аленка трепетно к своей машине относится. Да она бы сразу ее в ремонт поехала, если что. «Ладно — Ладно. Жанна сунула охраннику деньги и тронулась с места. — Этот «Мерседес» можно вычеркнуть. — поддержала ее Ирина. Стоянка здесь частная, все друг друга знают, опять же, из окон машины видно, а незаметно взять чужой мерз и потом поставить на место а нет такой возможности. — Куда теперь? — подала голос Катерина. Ей было скучно мотаться по городу, в машинах она ничего не понимала, да еще вдобавок картина мира в ее глазах здорово пошатнулась после Жанниных манипуляций с купюрой. Екатерина, хоть и была, несомненно, талантлива, жила скромно, поскольку денег ее изделия приносили мало. Жена уверяла, что Катька сама виновата, мало работает, с каждым панно возится месяцами. Кать возражала, что ее поно не бабушки на коврике, и их на потолок поставить нельзя. Нужно сначала обдумать идею, прикинуть на бумаге, как это должно выглядеть, подобрать материалы и цвета, которые будут сочетаться, а еще ждать вдохновения». Жанна фыркала и намекала, что если бы она в своей работе ждала вдохновения, все клиенты давно бы разбежались. Ирина в этом споре не знала, кого поддерживать. С одной стороны, искусство есть искусство, а служение муж, как известно, не терпит суеты. А с другой, Катька действительно ужасная капуша. Теперь еще у нее появился муж, и работа окончательно застопорилась. Это как раз Ирина очень хорошо понимала. ли не знать, сколько времени и сил отнимает семья. словом екатерина жила не то чтобы бедно но довольно скромно и замужество это обстоятельство никак не изменило поскольку профессор креквин хоть и был известен в ученых кругах деньги зарабатывать совершенно не умел сто долларов представляли в глазах катерины весьма существенную инвестицию и то что можно просто так отдать такие деньги грубияну охраннику за ничтожную информацию у нее не укладывалось в голове Сейчас Катя скучала на заднем сиденье, а Ирина внимательно изучала карту города. «А в юке нам пока рано, отсюда ближе к дому Елена Сергеевна за Дунайской. Хотя вряд ли мы ее застанем, время все-таки рабочее». «Ты считаешь, что женщина, имеющая такую машину, работает посменно?» — прищурилась Жанна. «Ого, вот как ты». Ирина помнила, конечно, что деньги на машину Жанна не заработала, а получила, так сказать, в качестве премии. Они втроем тогда в очередной раз попали в передрягу, и все окончилось хорошо, только потому, что Ирина сумела вовремя догадаться, в чем был подвох. Нужно и сейчас напрячься и помочь Жанке выпутаться из беды. Она очень расстроена, это ясно, хотя Ирина не укрылась, что подругу занимает еще какая-то мысль. «Нет, если ты не веришь, что такой путь приведет нас к цели», — начала Ирина. «Да я верю», — с досадой перебила ее Жанна. «Но даже если мы узнаем, что чей-то Мерседес попал в аварию, что с того? Мы же не можем прямо обратиться к владельцам и попросить их отдать камею». «Это да». «Вот, все думаю и думаю», — вела свою Жанна. «Допустим, ты права, и неизвестная женщина действительно загримировалась под меня, достала где-то такую же машину». Но вот откуда она взяла ключ от ячейки? Точно таких «Мерседесов», как мы теперь знаем, в городе пять штук, а ключ этот в единственном экземпляре имеется только у меня. Когда я абонировала сейф, меня специально предупреждали, чтобы я берегла ключ, ведь я его действительно берегла, как зенит ока. Где то его хранила? В сейфе на работе, туда кроме меня никто не заглядывает, у каждого нотариуса в конторе свой личный сейф. Вчера я забрала ключ только потому, что сегодня утром нужно было в банк. Расскажи шаг за шагом, что ты делала вчера. Вот я сама перебираю сейчас одно за другим. День выдался просто сумасшедший. У себя в кабинете я была только утром. А потом позвонили из одной фирмы, попросили приехать для консультации. Фирма солидная, давно с ними работаю. Дальше старуха одна неудобовая, Варвара Ильинична снова начала бачить. Вот я тебе скажу характер. Жанна оживилась, и глаза ее заблестели. А, вот уж попортила она крови родственничкам. А ты, Ирка, еще меня ругаешь. Да я по сравнению с этой мадам неудобовый, просто невинный цветочек полевой. «Это потому что ты еще молодая», — послышался Катин голос заднего сидения. «Неизвестно, какой ты будешь в старости. Не исключено, что эту самую Варвару неудобного за пояс заткнешь». «Можешь не волноваться, я до старости не доживу», — буркнула Жанна. «Если не удастся найти камею, я и до конца месяца не доживу».